Глава тридцать С водительской стороны пуля прошила стенку, зацепила, наверное, какой-то провод и зажегся свет. Вторую пулю Шавета увидела не пулю, конечно, а то, как в попырчатой обивке кресла появилось отверстие. Шавета застыла. Некто, сидящий у нее в голове, медленно и неохотно впитывал два жизненно важных урока. Первое: стреляют. Второе. Так вот, что такое пуля. Это когда сперва дырки не было, а через секунду она есть. И ничего между. Ты видишь, что это случилось, но не успел заметить, как это случилось. Потом она опустилась на четвереньки и поползла. Ведь нельзя же просто так стоять и ждать, пока тебя продырявят. За фут до двери она ухватилась правой рукой за край холодильника и встала. И заглянула в освещенную наружным светом кабину. На полу рядом со скомканными черными брюками поблескивает связка ключей. Серый продолговатый брелок сделан из того же пупырчатого материала, что и пробитые пулей кресла. Коврик между правым и средним сиденьями сплошь изрешечен, остро пахнет порохом и гарью. Наверное, вон ведь какие края у дырок, черные вроде как оплавленные. И все это время убийца орал. Хриплые бешеные вопли отскакивали от стен и скрытого во тьме потолка, возвращались гулким многократным эхом, чтобы прислушалась. Что-то насчет что они, кто они, лучшая рекламная компания в мире и как они втюхали публике Ханис Милбанк, а теперь втюхают и этот Санфлауэр, если только она правильно все разобрала. И я здесь у двери. С водительской стороны. Райдел сидит на корточках в двух шагах от распахнутой настежь дверцы. «Он забыл здесь ключи», — сообщил Эшеветта. «Ничего придурок не соображает. Вот же куда учесал. К этому павильону, где был мир мечты. А если вернется?» «Непременно вернется, если мы будем здесь долго воландаться. Слушай». «Подползи сюда и кинь мне их, ладно?» Шевета снова опустилась на четвереньки, проползла в дверь, протиснулась между сиденьями. Краем глаза увидела голову Райдела. Подобрала с полу ключи, швырнула их куда-то в направлении дверцы, а затем схватила свои брюки и попятилась назад в спальню. Торопливо одеваясь, она поймала себя на идиотском желании спрятаться в холодильник подтянуть колени к груди, пригнуть, сколько можно, голову и попробовать, а вдруг получится, не такой уж он и маленький. «А почему бы тебе не лечь на пол?» — прервал ее размышление Райдел. «Лечь на пол?» — минимальная площадь поражения. «Чего?» — он ведь снова начнет стрелять. «Вот сейчас, когда я...» Звук запускаемого двигателя, новые дырки в стекле и... Дождь мелких бритвенно-острых осколков оказались лучшим доводом, чем любые слова. Шавета послушно шлепнулась на пол. Арви дернулся назад, круто повернул налево и снова замер. Райдл сдавленно ругался, пытаясь найти какую-то нужную ручку или кнопку, а тем временем невидимый великан раз за разом обрушивал на машину мерные сокрушительные удары статонной кувалды. Райдел разобрался, наконец, в незнакомом управлении. Машина рванула вперед. шевета и сама не заметила, в какой момент она закричала. Ни слов, ничего, просто дикий истошный вопль. Машина чуть не опрокинулась на повороте, и Шеветта подумала, что этот огромный Орви вряд ли предназначен для такой езды. Они мчались все быстрее и быстрее, похоже, куда-то вверх. «Абзац!» это успела еще подумать, что голос Райдала звучит совсем обыкновенно, даже скучно. И тут через мгновение они протаранили ворота или что-то еще в этом роде. И это было как однажды в Лафаэт-парке, когда она слишком уж резко тормознула, прижимаясь к обочине, и собралась целая куча народу. И они все объясняли, объясняли ей, как это вышло, что она врезалась головой в бетонку. И она все вроде как понимала, но тут же забывала снова. Вчистую. Она снова была в Скиннеровой комнате, читала в National Geographic статью про Канаду, как распалась та Канада на пять отдельных государств, запивала соленые крекеры молоком прямо из картонки. А Скиннер лежал в кровати, смотрел по телевизору один из своих любимых исторических фильмов. Смотрит и комментирует, что вот он смотрит эти фильмы всю свою жизнь и они с каждым годом все лучше и лучше. Как сперва они были еще черно-белые и такие вроде как дерганные, солдаты носились по экрану, как на скипидарены, и еще это жуткое зерно и небо все в царапинах. Как постепенно люди стали в них двигаться нормально, без рывков этих и помедленнее, и цвет появился сперва плохой, а потом получше, и зерно становилось все мельче и мельче, и даже царапины куда-то исчезли. И все это, сказал он, дерьмо собачье, потому что каждое такое улучшение, это не то, как все по-настоящему было, а чье-то там личное представление, как оно должно было выглядеть. Нажал бы он пару других кнопок, и все было бы так же вот гладко, но совсем иначе. И все равно добавил он, какая это была потрясуха. Особенно сперва, все равно, что Билли Холидей, когда слушаешь запись, очищенную от треска и дребезжания. Билли Холидей — это был такой парень вроде Элвиса, тоже в костюме с блестками, но только вроде бы помладший и не толстый. Так, во всяком случае, представлялась Шеветти. Скиннер снова сел на своего любимого конька насчет истории. Как она превращается в пластик и делается пластичной, податливой. Шеветта слышала все это сто уже, наверное, раз — но она старалась показывать Скиннеру, что внимательно слушает его рассуждения, а то ведь он такой, надуется и замолчит на несколько дней. Потому она оторвалась от фотографии, где ликующие, распаленные девицы размахивали бело-голубыми флагами Квебека, и взглянула на Скиннера, и вдруг увидела, что рядом с ним сидит мама, ослепительно прекрасная, грустная и вроде как усталая, точно такая, какой она бывала, когда вернется с работы но не успеет еще смыть косметику. «Он прав», — кивнула мама. «Мама?» «Прав насчет истории? Насчет, как они ее изменяют?» «Мама, ты...» «Это делали. Делают и будут делать. Ничего нового в этом нет. Просто фильмы изменились на памяти одного поколения. Вот и заметно». Шевета заплакала. «Шевета Мария» сказал на певный почти позабытый голос. Ты расшибла голову и потеряла сознание.